Лекция вторая. Тень. И всё-таки ночь здесь завораживала. Звёзды, огромные, ярчайшие звёзды хорошо освещали сады без луны, отсутствующей здесь в принципе. Бледный, ближе к белому свет размывал грани теней, размазывал очертания деревьев и первое время давил на глаза. Привыкла я быстро. Ещё бы столько времени проводить в подобном освещении, любой привыкнет. А может, дело в изменениях тела? Стало лучше видеть. Пока Эйдхар решал свои вопросы, я продолжала заниматься йогой и пытаться медитировать. С ковриком хорошо получилось. Его красновалосой притащил. А вот других приспособлений не было. В итоге вместо блоков найденные в одной из комнат подходящие по размеру шкатулки. Надеюсь, меня не порешат за использование их в подобной роли, и они не развалятся от веса при давлении. Замену валику не придумала. Подушки не подходили ни для сна, ни декоративные. Ну, можно пока обойтись без него. С таким перерывом, сколько всего произошло плюс сколько я ещё проспала, придётся нагонять прежний уровень. В звенящей тишине замершего безветра сада было что-то успокаивающее. Сменяя асану за асаной, задерживаясь в каждой на несколько минут, я пыталась прийти к равновесию и перестать чувствовать течение времени. Сосредотачиваясь на правильном дыхании, старалась прогнать мысли из головы и полностью сконцентрироваться на внутренних ощущениях. В идеале нужно не обращать внимания на мысли, пролетающие в голове, и тогда они будут лениво сменяться одна другой, но выходило не очень. Не помогало даже располагающее к умиротворению обстановка. Раз за разом я возвращалась мыслями к ритуалу, который пытался провести хозяин проклятых земель. к виду запертого в клетке Макса и воспоминанием о невероятно сильной боли, пронзающей всё тело. Но вот к чему эти мысли? Я ведь думаю об этом не из-за того, что это произошло со мной, а из-за одного несносного бывшего хранителя. К чёрту, воскликнула в очередной раз уже почти сроднившись с данным ругательством. Я отвлеклась и скользнула взглядом по собственной тени. Не заметила ничего из ряда вон выходящего и сменила положение тела. Почему у меня такое странное ощущение? Будто что-то не так. Ну что? Стоило одной и той же неуловимой мысли начать крутиться в голове, мешая концентрации хоть на чём-нибудь, да меня наконец дошло. Тень слишком большая для того, чтобы быть моей. От испуга не удержалась, грохнулась на пятую точку и, вспомнив весёлые старты в школе, тараканным отползла назад. Прижавшись спиной к дереву, посмотрела на устремившуюся вслед за мной чужую тень, у которой не было хозяина. "А, мамочка!" успела сказать, прежде чем залезть на дерево и улечься на толстую ветку в паре метров от земли. нарушительница спокойствия тёмным полукругом замерла неподалёку. Больше всего мне было страшно, что она сольётся с тенью дерева, поползёт выше и цапнет за первое, до чего дотянется, но она будто не могла коснуться ничьей тени, кроме моей. Приглядевшись, увидела слабые очертания и у тени дерева не позволяющая ей пройти дальше. Эйтхар решила, что пора звать на помощь. Тень вдругнула, развернулась, если я правильно поняла, перетекание из одной формы в другую, после чего рванула куда-то в сторону, не собираясь встречаться с тем, чьё имя прокричали. Ловить её никакого желания не было. Я хоть и дура, о чём свидетельствовали последние события и одиночное мероприятие по спасению Макса, но всё же не полная, будем надеяться. Что ты делаешь на дереве? Спросил меня безшумный возникший спереди хозяин поместья. "Отдыхаю", страх решил вылиться с сарказмом. "Вот решил тебя позвать на соседние ветки полежать, чтобы не скучно было". "Милиер, я был крайне занят", не оценил моего предложения красноволосой. "Ну, ладно", ответила, усаживаясь на дерево, чтобы опереться назад на спину. Я занималась себе спокойно, как заметила какую-то тень. Залезла сюда, а она вон там остановилась, указала рукой, и пока я тебя не позвала, не уходила, пересказала случившееся. Это стоило твоего внимания или можно было не волноваться? Тень нахмурился Эйдхар. Быть не может. Прижимаясь к стволу дерева, вспомнила экспериментальный карман, когда нежить поднималась и мы с Максом залезли злетнеё наверх. Помнится, он удерживал меня, обняв за талию. Как же мне хотелось сейчас почувствовать его руку сквозь ткань тренировочной безрукавки, дыхание у самого уха, столь приятный мне мужской запах и тепло чужого тела, его тела. "Ты хочешь сказать, я это придумала?" спросила, пытаясь отогнать воспоминание. "Хочу сказать, что тебе пора возвращаться в комнату". Не желал общаться мужчина сейчас же. Может быть, и стоило поспорить чисто из-за приказного тона, но я сама очень хотела оказаться в дающей ощущение безопасности спальне, поэтому послушно слезла с дерева и бегом направилась ко входу. У колосамой лестницы вновь увидела лишь мельком, как проносится сквозь мою собственную тень та самая другая. Больше всего в своей жизни я боялась боли. После неё шло то, чего нельзя увидеть и пощупать. Фильмы про привидения могли заставить меня летом в плюс +30 по Цельсию лезть под одеяло с целью спрятаться от всего, как делают дети. Лучше бы это был огромный разъярённый дракон, чем тень. Сейчас под одеяло лезть не стала. Стояла в центре комнаты и думала о том, что за шкатулками, пожалуй, схожу уже днём. Только вот станет ли день помехой тени? Откуда мне знать, что это существо не было здесь с самого начала, а вдруг оно какое-то влияние страшное оказывает? Тени. Тени. Пока я была окружена тенями, так и не изучила их расу. Спасибо Хану за ментальные блоки. Благодаря ему всё, что знаю, ограничивается как дато увиденным. Их вторая эпостась, ведь то существо, каким несколько раз становился княжич Или есть возможность стать настоящей тенью, как та, что я видела только что? А может, это уже что-то совсем другое? Я бы, может, и не нервничала, если бы не реакция Эйтхара. Видимо, разгуливающие без хозяев тени это ненормально. Надеюсь, это не помешает ему с ней разобраться. Раньше меня защищал Макс. Я была спокойна, пока чувствовала присутствие хранителя, пока знала, что мне ничего не грозит рядом с ним, пока картинки в голове менялись одна за другой. Вот мы вместе в академии, а тут он помог мне, когда я чуть не упала. Здесь грел меня, когда я замёрзла. А ещё картинки, картинки, картинки одна за другой приносили за собой отголосок испытываемых тогда чувств. Я не сразу поняла, почему стало плохо видеть. А когда до меня наконец дошло, что я в который раз плачу, во мне начала просыпаться злость. Он с самого начала говорил, наши с ним отношения неприемлемы, отстранялся, стоило мне попытаться приблизиться, а в последний наш диалог пытался прогнать. Так чего тогда я из-за него реву? Опять реву. Хорошо ведь держалась последние дни. Сердце болезненно сжалось, не собираясь прислушиваться к доводам разума. Ночь навивала ещё большую тоску и чувство одиночества. Я села на корточки посреди спальни, уткнулась носом в колени и обняла ноги руками, чуть раскачиваясь вперёд-назад. Пока никого нет, лучше выплакаться, чтобы днём были силы держаться. С ним ведь всё хорошо. Эйтхар не станет врать. Ритуал прервали, мага убили. Значит, ты мой бывший хранитель жив. Он должен. Я отпущу его только если он будет жить. Даже смешно, на кого я стала похожа. Реву из-за безответной любви, безответной. Ну и ладно. Отревусь, потерплю и разлюблю. Мало ж то ли на свете мужиков. Невовсе не нужны мне его тёплые руки. Не нужно мне ничего другого найду. И буду жить себе счастливо без всяких там масок. Последний раз хлюпнув носом, решительно поднялась, вытерла зарёванное лицо и отправилась готовиться ко сну. Ещё немного потерплю, и начнётся учёба, а она, как известно, здорово отвлекает от внутренних переживаний. И пусть в груди ощущение вонзившегося кинжала не смертельно. Он жив. свободен, и это главное.